Глава 3. В этом году на Троицен день гюберы взяли Анжелику на прогулку к развалинам замка Аткэр, возвышавшегося на берегу Линёля, восемью километрами ниже Бамона. там и пообедали. На следующее утро старинные стенные часы в мастерской уже пробили семь часов. а девушка все еще спала после целого дня, проведенного на свежем воздухе в беготне и смехе. Гюбертине пришлось подняться по лестнице и постучать в дверь. «Ну что же ты? Вставай, лентяйка. Мы уже успели позавтракать». Анжелика быстро оделась, спустилась на кухню и позавтракала в одиночестве. Гюбер и его жена уже принялись за работу. «Ах, как я спала!» — сказала Анжелика, входя в мастерскую. «А этот нарамник ведь обещан к воскресенью!» Мастерская, выходившая окнами в сад, была просторная комната, почти полностью сохранившая свой первоначальный вид. Две огромные закопченные до черноты и изъеденные червями балки поддерживали потолок и резко делили его на три пролета. Штукатурка не была даже покрыта клеевой краской, и там, где она отвалилась, были видны в пролетах между балками трещины и соединения досок. На одной из каменных подпорок, поддерживавших балки, можно было прочесть цифру 1463, несомненно, год постройки дома. Камни, из которых был сложен камин с высокими ребрами, консолями и колпаком, увенчанным коронкой, сильно поискрошились и разошлись в соединениях, а на фризе еще можно было различить и стертую временем наимно высеченную фигуру покровителя всех вышивальщиков святого Клария. Но ныне камин уже не топился, и его очаг использовали как открытый шкаф, куда складывали дощечки и груды рисунков для вышивок. Комнату обогревала большая чугунная печка, ее труба тянулась вдоль потолка и уходила в дыру, пробитую в колпаке камина. Двери были ветхие времен Людовика XIV. Шашки старого паркета догнивали среди новых – которыми постепенно закладывали дыры в полу. Желтая краска стен держалась не меньше ста лет. Наверху она выцвела, внизу была вытерта и местами запятнана свежей штукатуркой. Каждый год гюберы собирались перекрасить стены мастерской, но из-за отвращения к переменам никак не могли решиться. Гюбертина сидела у станка и вышивала на рамник. «Ты ведь знаешь, — сказала она, поднимая голову, — что если мы кончим к воскресенью, я куплю тебе для садика целую корзину анютиных глазок». «Правда? — весело закричала Анжелика. — О, я сейчас засяду. Но где же мой наперсток? Когда не работаешь, инструменты прячутся неизвестно куда». Она надела старинный наперсток из слоновой кости на второй сустав мизинца и села с другой стороны станка лицом к окну. Середина XVIII столетия в устройстве и оборудовании мастерской не произошло никаких изменений. Менялись моды, менялось мастерство вышивальщиков, но здесь все осталось неизменно. И тот же наглухо прикрепленный к стене брус поддерживал станок, другим концом опиравшийся на подвижные козлы. В углах мастерской дремали древние инструменты. Мотовильцы с зубцами и спицами для перематывания золотой нитки с катушек на шпульке, похожая на блок ручная прялка, на которой скручивали несколько ниток в одну. Концы ниток прикреплялись прямо к стене. Обитые тофтой и украшенные фанерными инкрустациями тамбуры всех размеров для вышивания. На полке была аккуратно разложена целая коллекция старинных пробойничков для изготовления блесток. Здесь же стоял оставшийся от прежних хозяев огромный медный штатив с подсвечниками. Классический штатив вышивальщиков прошлых столетий. В прорезах стойки для инструментов, обитой кожаным ремнем, помещались деревянные колотушки, молоточки, ножи для пергамента, буксовые гребни, служившие для выравнивания ниток по мере того, как они шли в работу. Под липовым столом для кройки стояло большое мотовило с двумя подвижными ивовыми катушками, на которые было смотано, Пасма красной шерсти. Целые ожерелья из нанизанных на веревочке катушек яркого разноцветного шелка висели около сундука. На полу стояла корзина, доверху наполненная уже пустыми катушками. Тут же лежал клубок ниток, который размотался и упал со стула. «Ах, какое утро!» «Какая чудесная погода!» — повторяла Анжелика. «Как хорошо жить!» И прежде чем склониться к работе, она еще на минуточку забылась перед окном, в которое врывалось сияние майского утра. Солнце выглянуло из-за крыши собора, свежий запах сирени доносился из епископского сада. Ослепленная весною, купаясь в этом запахе и свете, Анжелика улыбалась. Внезапно она вздрогнула, словно пробудилась от сна. «Отец, у меня нет золота!» Гюбер, кончавший накалывать копию рисунка для Ризы, пошел к сундуку, вынул оттуда моток, вскрыл его, выдернул кончики нитки и, соскоблив с них золото, покрывавшее шелковую основу нити, передал завернутый в пергамент моток Анжелике. Ну, теперь все, Да-да. С одного взгляда девушка убедилась, что теперь все в порядке. Моточки разноцветного золота, красноватого, зеленоватого, голубоватого, катушки шелков всех цветов, блёстки и канитель в пучках и клубочках, лежавшие вперемешку в тулье шляпы, заменявший ящик, Тонкие длинные иглы, стальные щипчики, наперстки, ножницы, кому квоска. Все это лежало на самом станке, на растянутом куске материи, покрытом из предосторожности плотной серой бумагой. Анжелика проделав ткань конец золотой нити, но с первого же стежка нить порвалась. Ее пришлось выдернуть обратно и выцарапать из материи маленький кусочек золота. Анжелика бросила его в стоявшую тут же на станке картонку с кучей отходов. Но «Ну, наконец-то!» — сказала она, втыкая иголку. И воцарилось глубокое молчание. Гюбер принялся налаживать второй станок прямо напротив первого так, чтобы сразу перехватывать багровую полосу шелка для ризы, которую Гюбертина подшивала плотной материей. Вышивальщик укрепил два валика одним концом на бруске, прибитом к стене, другим концом на козлах, вставил в гнезда на валиках планки и закрепил их четырьмя шпильками. Затем, укрепив материю на валиках, он натянул ее, переставил шпильки, и станок был готов. Теперь, если пощелкать по материи пальцем, она звенела, как барабан. Из Анжелики выработалась редкостная вышивальщица. Геуберы восхищались ее вкусом и проворством. Она не только выучилась всему, что знали они сами, но внесла в мастерство всю страстность своей натуры, страстность, которая оживляла цветы и одухотворяла символы. Шелк и золото оживали под ее руками. Таинственный аромат исходил от малейшего узора, ибо она вкладывала в работу всю душу, все свое живое воображение, всю мечтательность и глубокую веру в незримый мир. Некоторые работы Анжелики до того взволновали бомонский притч, что два священника, один археолог, другой любитель живописи, придя в совершенный восторг от ее дев, напоминавших подлинные примитивы, специально зашли к Гюберам, чтобы только взглянуть на девушку. И действительно, в работах Анжелики была та искренность, то чувство неземного, выраженное через тончайшую отделку деталей, какое встречается только на старинных примитивах. У Анжелики был природный дар к рисованию. Она отступала от образцов, изменяла их по прихоти своей фантазии, словом творила кончиком иголки, и это было настоящим чудом. так как она никогда не училась рисовать и упражнялась сама по вечерам при свете лампы. Гюберы считали, что не умея рисовать, нельзя быть хорошим вышивальщиком, и, несмотря на свое старшинство в ремесле, совсем стушевались перед Анжеликой. Они скромно взяли на себя роль простых помощников, поручали Анжелике наиболее ответственные и дорогие работы, а сами только начерно готовили их для нее. Сколько самых поразительных чудес проходило через руки Анжелики в течение года. Вся жизнь ее была в шелке, в атласе, бархате, сукне, в золоте и серебре. Она вышивала на рамнике большие ризы и малые ризы для диаконов, митры, хоругви, покрывала для чаш. и для дароносец. Но чаще всего попадались на рамники, которые делались пяти цветов: белые для исповедников и девственниц, красные для апостольских служб и поминовения мучеников, черные для службы по покойникам и для постов, фиолетовые для поминовения младенцев и зеленые для всех праздничных дней. Золото тоже шло в большом количестве, ибо оно могло заменять белый, красный и зеленый цвета. В центре креста всегда повторялись одни и те же символы – инициалы Иисуса Христа и Богоматери, или треугольник, окруженный сиянием – агнец, пеликан, голубь, чаша, дароносица, или, наконец, окровавленное, обвитое терниями сердце. По высокому воротнику и рукавам тянулись узоры или велись цветы. Тут вышивались все мыслимые орнаменты старинного стиля и всевозможные крупные цветы — анимоны, тюльпаны, пионы, гранаты, гортензии. Каждый год Анжелике приходилось вышивать серебром по черному фону или золотом по красному символические колосья и виноградные гроздья. Если нужно было сделать особенно богатый нарамник, она вышивала разноцветными шелками головы святых, а в центре целую картину — Благовещение, Голгофу или Ясли Христовы. Иногда вышивка делалась прямо на самой материи нарамника, иногда на бархатную или парчевую основу нашивались полосы шелка или атласа. Так из-под тонких пальцев девушки постепенно вырастал цветник священного великолепия. Нарамник, над которым работала сейчас Анжелика, был из белого атласа. Крест на нем был сделан в виде пучка золотых лилий, переплетающихся с яркими розами из разноцветных шелков. Посредине венчики из маленьких тускло-золотистых роз сияли богато орнаментированные инициалы Богоматери, шитые красным и зеленым золотом. В течение целого часа, пока Анжелика кончала вышивать по наметке золотые листочки маленьких роз, молчание не было нарушено ни одним словом. Но вот у нее снова сломалась иголка, и она, как хорошая работница, на ощупь под станком вдела нитку в новую. Затем девушка подняла голову и глубоко вздохнула, как будто хотела в одном этом долгом вздохе выпить всю весну, лившуюся в окна. «Ах!» — прошептала она. «Как хорошо было вчера! Какое чудесное солнце!» Наващивая нитку, Гюбертина покачала головой. «А я совсем разбита. Руки как чужие. все от того, что мне уже не шестнадцать лет, как тебе, и от того, что мы так редко гуляем». Тем не менее, она тотчас же снова принялась за работу. Она готовила рельеф для лилии, сшивая кусочки пергамента по заранее сделанным отметкам. «Весною от солнца всегда болит голова», — добавил Гюбер. Он наладил станок и собирался теперь переводить на шёлк Ризы рисунок узкого орнамента. Анжелика все так же рассеянно следила за лучом солнца, пробивавшимся из-за контрфорса собора. «Нет-нет», — тихонько сказала она, — «меня освежает солнце. Я отдыхаю в такие дни». Она кончила маленькие золотые листочки и теперь принялась за большие розы. Она держала наготове несколько иголок со вдетыми шелковыми нитками по числу оттенков и вышивала цветы разрозненными, сходящимися и сливающимися стежками, которые повторяли изгибы лепестков. Но воспоминания о вчерашнем дне вдруг ожили в ней с такой силой, были так разнообразны, так переполняли все ее существо среди этого молчания, так просились наружу, что, несмотря на всю деликатность работы, Анжелика стала говорить, не умолкая. Она говорила о том, как они выехали из города на просторы полей, как обедали среди руин Аткера на каменных плитах огромного зала, разрушенные стены которого возвышались на пятьдесят метров над ленёлем, протекавшим внизу в зарослях ивника. Она была полна впечатлений от этих развалин. От этих разбросанных среди терновника останков, по которым можно было судить о размерах самого великана. Когда-то, стоя во весь рост, он господствовал над двумя долинами. Главная башня в шестьдесят метров вышиною уцелела. Она стояла без верха и растрескалась, но все-таки казалась прочной на своем мощном пятнадцатифутовом основании. Сохранились и еще две башни — башня Карла Великого и башня царя Давида. Соединявшая их часть фасада была почти не тронута временем. Внутри замка еще сохранились часовня, зал суда, несколько жилых комнат и построек. Все это, казалось, было сложено какими-то гигантами — ступени лестниц, подоконники, каменные скамейки на террасах были непомерно велики для теперешнего поколения. То была целая крепость. Пятьсот воинов могли выдержать в ней тридцатимесячную осаду, не испытывая недостатка ни в пище, ни в боевых припасах. Уже целых два века замок стоял необитаемым. Шиповник раздвигал трещины в стенах нижних комнат. Сирень и ракитник цвели среди обломков обрушившихся потолков, а в зале для стражи в камине вырос целый платан. Но по вечерам, когда заходящее солнце освещало старые стены и остов главной башни на многие лье покрывал своей тенью возделанные поля, Замок, казалось, возрождался. Он был огромным в вечерней полутьме. В нем еще чувствовалось былое могущество та грубая сила, что делала его неприступной крепостью, перед которой трепетали даже короли Франции. И я уверена, продолжала Анжелика, что в нем еще живут души умерших. Они приходят по ночам, люди слышат голоса, отовсюду на них глядят какие-то звери. Когда мы уходили, я обернулась и сама видела, что над стенами витают белые тени. «Матушка, ведь правда, вы знаете историю замка?» Гюбертина спокойно улыбнулась. «О, я-то никогда не видела привидений». Но она и в самом деле вычитала в какой-то книге историю замка, и теперь, побуждаемая нетерпеливыми вопросами девушки, принуждена была в сотый раз рассказать ее. С тех пор, как святой Ремигий получил всю здешнюю землю от короля Хлодвига, она неизменно принадлежит Реймскому епископству. В начале 10-го столетия Чтобы защитить страну от норманов, подымавшихся вверх по уазе, в которую впадает Ленёль, архиепископ Северин построил крепость Аткер. В следующем веке преемник Северина — передал ее вленное владение младшему отпроску нормандского дома Норберту за ежегодную арендную плату в 60 Су и с условием, что город Бамон со своей церковью останутся вольными. Норберт I стал родначальником всех маркизов Аткер. и с тех пор знаменитый род не сходит со страниц истории. Эрви IV был настоящим разбойником с большой дороги. Два раза его отлучали от церкви за грабеж церковного имущества. Однажды он собственноручно перерезал горло 30 мирным гражданам. Он осмелился затеять войну с самим Людовиком Великим, и за это король срыл до основания его замок. Рауль I пошел в крестовый поход с Филиппом Августом и был пронзен копьем в сердце при Пталмиде. Но самым знаменитым был Диан V Великий, который в 1225 году перестроил крепость и меньше чем в пять лет воздвиг грозный замок от Кэр, под прикрытием которого он мечтал захватить и самый трон Франции. Жан V участвовал в двадцати кровопролитных битвах, но всегда счастливо спасался и спокойно умер в своей постели шурином шотландского короля. За ним следовали Фелисьен III, который босиком пошел в Иерусалим, Эрве VII, предъявлявший права на шотландский трон и много еще других могущественных и знатных феодалов. В течение долгих веков влавствовал этот род в откере вплоть до Жоана IX, которому во времена Мазарини выпала горькая участь присутствовать при осаде и разрушении родового замка. После этой осады были взорваны своды главной и боковых башен и сожжены жилые покои, в которых некогда Карл VI отдыхал от своих безумств. А почти через два столетия Генрих IV прожил несколько дней с Габриэлью де Эстре. Ныне это царственное величие мертвым воспоминанием покоится в траве. Не переставая работать иглой, Анжелика жадно слушала, и вместе с нежной розой в живых переливах красок, возникавшей под ее руками, перед глазами ее вставало видение. Казалось, тоже рожденная ее станком — видение исчезнувшего великолепия. Она совсем не знала истории, и потому события вырастали в её сознании, расцвечивались, превращались в чудесную легенду. Она вся дрожала от восторга. В ее воображении замок, воссозданный из праха, вырастал до самых небесных врат. Маркизы Аткер делались двоюродными братьями Девы Марии. «А наш новый епископ, Монсеньор де Аткер, — спросила Анжелика, — он тоже из этого рода?» Гюбертина ответила, что, должно быть, Монсеньор ведет родословную от младшей линии Аткеров, потому что старшая давно угасла. И нужно сказать, это странное превращение, ведь маркиза де Аткер уже много веков ожесточенно борются с бомонским духовенством. В 1150 году один настоятель предпринял постройку собора, располагая только средствами своего ордена. Скоро выяснилось, что денег не хватит, постройка была доведена только до сводов боковых часовен. а недооконченный неф пришлось покрыть деревянной крышей. Но 70 лет спустя Жан V, восстановив свой замок, пожертвовал Бомону триста тысяч ливров. Эти деньги вместе с другими средствами дали возможность взяться снова за постройку собора. На этот раз удалось возвести неф. Обе же колокольни и главный фасад были закончены много поздней, уже в XV столетии, около 1430 -го года. Чтобы отблагодарить Жана V за его щедрость, соборное духовенство предоставило ему самому и всем его потомкам право хранить своих покойников в склепе, устроенном в боковой часовне святого Георгия. которая отныне стала именоваться Часовней от керов». Но хорошие отношения не могут длиться вечно. Вскоре начались бесконечные тяжбы из-за первенства, из-за права взимания податей, и замок сделался постоянной угрозой вольностям Бомона. Особенно ожесточенные ссоры вызывали мостовые пошлины, Так что владельцы замка стали, наконец, угрожать, что совсем запретят судоходство по линьолю. Но тут начал входить в силу разбогатевший Нижний город со своими ткацкими фабриками. С тех пор Бамон со дня на день делался все сильнее и влиятельнее, а род Аткеров все херел, пока замок не был снесен и церковь не восторжествовала. Людовик XIV воздвиг в Бамоне новую церковь, и при нем же было построено здание епископства в Старом Монастырском саду. А сейчас, по воле случая, один из адкеров возвращается сюда повелевать в качестве епископа тем самым духовенством, которое после четырёхвековой борьбы победило его предков. «Но ведь монсеньор был женат». сказала Анжелика. «Правда, что у него двадцатилетний сын?» Гюбертина взяла ножницы и подрезала кусочек пергамента. «Да, мне рассказывал отец Корииль. Это очень грустная история. При Карле X Монсеньор был капитаном, ему как раз исполнился 21 год. В 1830 году Двадцати четырех лет он вышел в отставку и, говорят, после этого до сорока лет вел очень рассеянную жизнь. Много путешествовал, пережил разные приключения, дрался на дуэлях, но однажды вечером он встретил за городом у друзей дочь графа де Валенсе, Паулу. То была девушка чудесной красоты и притом очень богатая. Ей едва исполнилось девятнадцать лет, то есть она была моложе его на целых двадцать два года. Монсеньор влюбился в нее как безумный. Она отвечала на его любовь, и свадьбу сыграли очень скоро. Как раз тогда Монсеньор снова выкупил развалины от Кэра за какие-то гроши, чуть ли не за десять тысяч франков. Он собирался вновь отстроить замок и мечтал поселиться в нем с женой. Молодожены целых девять месяцев одиноко прожили в старинной усадьбе, где-то в Анжу. Монсеньор не хотел никого видеть, был совершенно счастлив, время летело для них. Затем Паула родила сына и умерла. Гюбер, протиравший белило сквозь проколотую кальку, чтобы перевести таким образом рисунок на материю, побледнел и поднял голову. «Ах, бедняга!» — прошептал он. «Говорят, монсеньор и сам чуть не умер», — продолжала Гюбертина. Через неделю он постригся. С тех пор прошло двадцать лет, и вот он епископ. Но рассказывают, что все эти двадцать лет он отказывался встречаться со своим сыном, стоившим матери жизни. Монсеньор отдал его на воспитание дяде, старому абату, Не хотел ничего слышать про мальчика, старался забыть о самом его существовании. Однажды Монсеньору прислали портрет сына, и ему почудилось, что он видит покойную жену. Его нашли в глубоком обмороке на полу, точно сраженного ударом молота. Но годы, проведенные в молитве, должно быть, смягчили ужасное горе. Вчера добрый отец Корниль сказал мне, что монсеньор призвал, наконец, сына к себе. Анжелика, уже окончившая розу, такую свежую, что казалось неуловимый аромат струится от атласа, теперь опять мечтательно глядела в залитое солнцем окно. Сын — тихонько повторила она. «Говорят, юноша красив, как бог», — продолжала рассказывать Гюбертина. Отец хотел сделать из него священника, но старый аббат воспротивился. У мальчика совсем не было призвания к духовной карьере. И ведь он миллионер. Говорят, у него пятьдесят миллионов. Да, мать оставила ему пять миллионов. Эти деньги были помещены в земельные участки в Париже и превратились теперь в целых пятьдесят, даже больше. Словом, он богат, как король. «Богат, как король, красив, как бог», — бессознательно в смутной грёзи повторяла Анжелика. Она машинально взяла со станка катушку золотых ниток, чтобы приняться за вышивание большой золотой лилии. Высвободив кончик нитки из зажима катушки, Анжелика пришила его шелком к краешку пергамента. придававшего вышивке рельефность, и уже начав работу, но все еще погружённая в свои смутные мечтания, добавила. «О, я хотела бы! Я хотела бы!» Она не докончила мысли. Снова воцарилась глубокая тишина, нарушаемая только слабыми звуками пения, доносившимися из собора. Гюбер подправлял кисточкой нанесённый через кальку пунктирный рисунок. На красном шелке ризы появился белый орнамент. И на этот раз заговорил вышивальщик. Сколько великолепия было в старые времена. Одежды сеньоров так и сверкали вышивками. В Леоне продавались материи. По шестьсот ливров за локоть. Стоит прочитать уставы и правила о мастерах-вышивальщиках. Там говорится, что королевские вышивальщики имеют право вооруженной силы отбивать работниц у других мастеров. У нас был даже собственный герб. На лазурном поле полоска из разноцветного золота и такие же три лилии. Две наверху и одна острого конца. О, это было прекрасное время. Гюбер постучал пальцами по натянутой материи, чтобы сбить пылинки. Помолчал и заговорил снова. В Бомоне еще ходит старинное сказание про адкеров. Я часто слышал его от матери, когда был мальчиком. В городе свирепствовала чума, она скосила уже половину жителей, когда Жан Пятый, тот самый, что вновь отстроил замок, почувствовал, что Бог не спасал ему силы бороться с бедствием. Тогда он стал босой обходить больных, становился перед ними на колени, целовал их хвоста и, прикасаясь губами к губам больного, говорил, «Если хочет Бог, И я хочу. И больные выздоравливали. Вот почему этот девиз стоит на гербе от кэров. Все они с тех пор обладают способностью излечивать чуму. О, это славный род. Настоящая династия. Прежде чем постричься, монсеньор носил имя Иоанна XII, и имя его сына, тоже как у принца, должно сопровождаться цифрой. и с каждым словом вырастала и расцвечивалась смутная грёза Анжелики. Все тем же певучим голосом она повторяла. «Ах, я хотела бы! Я хотела бы!» Не касаясь нитки рукой, она сматывала ее, продвигая катушку справа налево и потом обратно, и каждый раз закрепляла золотую нить шелком. Под ее руками постепенно расцветала большая золотая лилия. «О, я хотела бы, я хотела бы выйти замуж за принца, и чтобы перед тем я никогда его не видела. Он должен прийти вечером, когда угаснет день, взять меня за руку и ввести в свой замок. И еще я хотела бы, чтобы он был очень красивый и очень богатый. Да, самый красивый и самый богатый, какой только может быть на земле. Чтобы у меня были лошади, и я бы слышала их ржание под моими окнами. И драгоценные камни, целые реки драгоценных камней струились бы по моим коленям. И еще золото, потоки золота лились бы из моих рук, когда я только захочу. А еще чего бы я хотела, это чтобы мой принц любил меня до безумия. И я тоже тогда любила бы его как безумная. Мы были бы очень молодые и очень хорошие и очень знатные. И это всегда, всегда. Гюбер оставил станок и, улыбаясь подошел к девушке, а Гюбертина дружелюбно погрозила ей пальцем: « Ах, ты тщеславная девчонка! Ах неисправимая лакомка! Так ты задумала стать королевой! Конечно, мечтать об этом лучше, чем красть сахар или дерзить старшим. Но поберегись, тут кроется дьявол. «Это гордость и страсть говорят в тебе». Анжелика весело взглянула на нее. «Матушка, матушка, что вы говорите? Да что же плохого в том, чтобы любить красоту и богатство? Я люблю все, что красиво, все, что богато. Когда я только подумаю об этом, мне делается жарко, где-то там, у сердца. Вы хорошо знаете, что я не жадная». А деньги, вот увидите сами, что я с ними сделаю, если действительно разбогатею. Мои деньги польются в город, они потекут к беднякам. Да, это будет настоящая благодать. Нищеты не останется, и потом я сделаю богатыми вас и отца. Я хотела бы увидеть вас в парчевых платьях, чтобы вы были как старинный сеньор со своей дамой». Гюбертина пожала плечами. Безумная. Но ведь ты бедна, дитя мое. У тебя не будет ни одного су, когда придет время выходить замуж. Как можешь ты мечтать о принце? Как ты можешь выйти замуж за человека, богаче тебя? Как я могу выйти за него замуж? Казалось, Анжелика была глубоко изумлена. «Ну, конечно, я выйду за него. Зачем мне деньги, если у него их будет много? Я всем буду обязана ему, и от оттого буду только сильнее его любить». Этот несокрушимый довод привел Гюбера в восторг. Он охотно улетал за облака на крыльях мечты вместе с Анжеликой. «Она права», — воскликнул Гюбер. Но Гюбертина недовольно взглянула на мужа. Ее лицо сделалось суровым. «Девочка моя, когда ты узнаешь жизнь, ты сама увидишь, что я права. Я и так знаю жизнь. Откуда ты можешь ее знать? Ты слишком молода, ты еще не видела зла. А зло существует, и оно всемогуще». Зло. «Зло». Анжелика медленно произносила это слово, как бы стараясь проникнуть в его смысл, и в ее чистых глазах светилось все то же невинное изумление. Она отлично знала, что такое зло. В легенде немало говорилось о нем. Но ведь зло — это тот же дьявол, а дьявол хоть и возрождается постоянно, но всегда бывает побежден. После каждого сражения он валяется на земле, жалкий, побитый, несчастный. «Зло! Ах, матушка, если бы вы знали, как я презираю это зло! Его всегда побеждают, и люди живут счастливо!» Гюбертина была встревожена и опечалена. «Знаешь, я начинаю жалеть!» что отделило тебя от всего мира и воспитало так, что ты не знаешь ничего, кроме нас двоих, до этого домика. О каком рае ты мечтаешь? Как ты себе представляешь жизнь?» Лицо, склонившееся над станком девушки, озарилось светом великой надежды, а руки ее между тем продолжали делать свое дело — и все так же размеренно протягивали из стороны в сторону золотую нить. «Матушка, вы, наверное, думаете, что я очень глупая? Мир полон славных людей. Когда человек честен, когда он работает, его всегда ожидает заслуженная награда. О, я знаю, что есть и злые люди, но разве они идут в счет? Их очень мало, с ними никто не знается, и они скоро получают по заслугам. И потом мир кажется мне большим, далеким садом. Да, это огромный парк, полный цветов и солнца. Жить так хорошо, жизнь так чудесна, что она не может быть дурной. Она все больше оживлялась. ее словно опьяняли яркие сочетания шелка и золота. Ничего нет проще, чем счастье. Ведь мы все счастливы. А почему? Потому что мы любим друг друга. Но вот и вся жизнь ни капельки не сложнее. Вот вы сами увидите, что будет, когда придет тот, кого я жду. Мы сразу узнаем друг друга. Я его никогда не видела, но знаю, каким он должен быть. Он войдет и скажет. «Я пришел за тобою». Тогда я отвечу. «Я ждала тебя. Возьми меня». Он уведет меня, и это будет навсегда. Мы будем жить во дворце и спать на золотой, усыпанной бриллиантами кровати. «О, все это очень просто!» «Замолчи, ты с ума сошла», — строго перебила ее Гюбертина. И, видя, что девушка возбуждена и не может расстаться со своей мечтой, повторила «Замолчи же, мне страшно, несчастная. Когда мы выдадим тебя за какого-нибудь бедного малого, ты упадешь со своих облаков на землю и переломаешь себе все кости». Для таких нищих, как мы, счастье — это смирение и покорность. Анжелика со спокойным упорством продолжала улыбаться. «Я жду его, и он придет». «Но ведь она права», — воскликнул увлеченный, заразившийся той же лихорадкой Гюбер. «Зачем ты на нее ворчишь? Она достаточно хороша для того, чтобы сам король просил ее руки». «Все может статься!» Гюбертина грустно подняла на него свои красивые умные глаза, не поощряя ее к дурным поступкам. «Ты лучше, чем кто бы ты ни был, должен знать, во что это обходится, когда поддаешься голосу сердца!» Гюбер побледнел, как полотно, и крупные слезы показались на его глазах. Она сразу же раскаялась, что преподала ему такой урок. Она встала и взяла мужа за руки, но он высвободился и, запинаясь, пробормотал. «Нет-нет, я был неправ. Анжелика, ты должна слушаться матери. Мы оба сошли с ума. Она одна говорит правду. Я был неправ. Я был неправ». Гюбер был слишком взволнован и не мог усидеть на месте. Он бросил подготовленную для работы Ризу. и занялся проклеиванием лежавшей на станке уже готовой хоругви. Вынув из сундука банку фландерского клея, он стал кисточкой промазывать изнанку материи, это скрепляло вышивку. Больше он не говорил, однако губы его слегка дрожали. Анжелика внешне покорилась и замолчала, но она продолжала говорить про себя и все выше и выше подымалась в неведомые страны грез. В ней говорило все, восторженно приоткрытый рот, глаза, в которых отражалось сияние голубых бесконечных просторов ее видения. Она вышивала золотой нитью свою мечту бедной девушки, и, мечта ее, рождала на белом атласе большие лилии, розы и инициала Богоматери. Точно луч света стремился кверху стебель лилии из золотых полосок, и звездным дождем осыпались длинные тонкие листья, покрытые блесками, прикрепленными к нителью. В самом центре горели пожаром таинственных лучей, ослепляли райским сиянием выпуклые массивные инициалы Богоматери, узорчатые, шитые золотой гладью. А нежные шелковые розы цвели, и весь белоснежный нарамник сиял, чудесно расцвеченный золотом. После долгого молчания Анжелика вдруг подняла голову. Она лукаво посмотрела на Гюбертину, покачала головой и сказала. «Я жду его, и он придет». Это была безумная выдумка, но Анжелика упрямо верила в нее. Все произойдет именно так, как она говорит, и ничто не могло поколебать этой сияющей уверенности. «Право, матушка, все это так и будет», Гюбертина решила действовать насмешкой и начала подшучивать над девушкой. «А я-то думала, что ты не хочешь выходить замуж. Ведь все эти, вскружившие тебе голову святые мученицы, никогда не выходили замуж. Нет, даже когда их заставляли, они не хотели покоряться. Обращали своих женихов в христианство, убегали от родителей и добровольно шли на плаху. Девушка удивленно слушала. Потом она громко расхохоталась. Все ее здоровье, вся жажда жизни пели в этом звонком смехе. История со святыми? Но ведь это было так давно. Времена переменились, Бог восторжествовал и уже не желает, чтобы кто-нибудь умирал за него. Чудеса в легенде гораздо сильнее подействовали на Анжелику, чем презрение к миру и жажда смерти. «Ах, нет! Конечно, она хочет выйти замуж и любить, и быть любимой и счастливой!» «Берегись!» — продолжала Гюбертина. «Ты заставишь плакать твою покровительницу, святую Агнесу! Разве ты не знаешь, что она отвергла сына своего воспитателя и предпочла умереть, чтобы сочетаться браком с Иисусом?» На башне зазвонил большой колокол, и стайка воробьев вспорхнула с густого плюща, обвивавшего одно из окон апсиды собора. Все еще молчавший Гюбер снял со станка готовую, еще совсем сырую от клея хоругви и повесил ее сушиться на один из вбитых в стену больших гвоздей. Солнце передвинулось и теперь весело освещало старые инструменты — мотовильцы, ивовые колеса, медный подсвечник. Оно окружало сиянием обеих женщин. Станок, на котором они работали, сверкал. Сверкали отполированные от долгого употребления валики и планки. Сверкала материя, сверкала вышивка, горели груды, блесток и конетели, катушки шелка и мотки золотых ниток. Осенённая мягким весенним светом, Анжелика поглядела на только что вышитую большую символическую лилию. «Но ведь об Иисусе-то я и мечтаю», — сказала она с радостной доверчивостью.